Петербург. Дом английского посланника, 1740 год. Дорогая Эмилия, ты столько раз интересовалась царевной Елизаветой и подробностями ее жизни, а я все забывала удовлетворить твое любопытство. Умоляю тебя не сердиться и простить мне мою несносную рассеянность. Это так естественно, что нас, женщин, особенно интересует особо нашего пола, тем более царственного рода. И только сравнительно редкие встречи с царевной при дворе могут объяснить, что мое внимание постоянно отвлекалось другими предметами. Я не могу не начать с того, что она прелестна. «Двадцать восемь лет неоднократные роды Её лёгкая жизнь под постоянным неблагожелательным наблюдением двора не только не состарили ее, но придала лицам соревне удивительное обаяние, уверенной в себе зрелости. Она невысока ростом, в последнее время начала несколько полнеть, что не мешает ей превосходно держаться в седле, ловко носить мужской костюм, в котором она испытывает особенное тяготение, и не менее ловко танцевать. Мне не приходилось встречать такой неутомимой танцорки. Цесаревна начинает с первого танца и кончает последним, если даже он приходится на утренние часы из-за затянувшегося бала. Елизавета не знает усталости, и проведённой на ногах ночь не оставляет ни малейших следов на ее очень белом с ярким румянцем лице. Голубые глаза обычно светятся приветливой улыбкой. Засовенно участница всех возможных развлечений, маскарадов, аллегорических представлений. Говорят, она сочиняет стихи и песни, которые сама же исполняет. Ей знакомы несколько иностранных языков, которыми она, если и не владеет в совершенстве, то пользуется с большой непринужденностью, не стесняясь ошибок или недостатка слов. Разговор с ней доставляет удовольствие своей живостью хотя и не касается сколько-нибудь серьезных тем. Это легкая светская болтовня, одинаково далёкая от искусства и политики. Здесь сложилось вполне определенное представление о легкомыслий ицо и ее полнейшей неспособности интересоваться чем-либо серьезным, тем более вопросами власти. Во время выборов престола наследника после смерти Петра II, она вообще не нашла нужным приехать в Москву. И как говорят по рассеянности, послала свои поздравления герцогине Мекленбургской, не позаботившись узнать о действительных результатах выборов. Я разделяла эту точку зрения, не имея оснований думать иначе, однако события, связанные с венчанием принцессы Анны, заставили меня внимательнее присмотреться к цесаревне. Всегда ко всем благожелательная и равнодушная к перипетиям дворцовой жизни, цесаревна на этот раз впала в полное отчаяние, которое ей даже не удалось скрыть. По-видимому, ее согревала вполне определенная надежда, рухнувшая с браком принцессы. Принося свои поздравления принцессе, цесаревна залилась слезами и не смогла заставить себя произнести хотя бы несколько слов. Она стала несравненно серьезнее, задумчивее, и если старается вести себя по-прежнему, то, как мне кажется, чтобы не возбуждать ненужных подозрений. Ее окружение, немногочисленное, но очень ей преданное, также находится в глубокой печали. Мне несколько раз удавалось подметить взгляды со на отдельных лиц, очень холодные, оценивающие, меньше всего похожие на ее обычную веселую улыбчивость. Тебя, конечно, заинтересует окружение Елизаветы. Оно, как я уже сказала, немногочисленно, причем состоит в основном из родственников по линии матери. Императрица Екатерина имела нескольких братьев и сестер, чьи дети были введены в штат цесаревны. Кроме них есть камер-юнкер Михаил Воронцов из древней, но не слишком знатной фамилии. Два, как их здесь называют, худородных или иначе малоимущих, молодых дворянина братья Шуваловы и полунаперстница, полуфрейлина Марфа Шепелёва Если иметь в виду какие-бы-то ни было изменений в судьбе цесаревны, то следует обратить внимание именно на нее. Это бедная некрасивая дворяночка, помещённая когда-то своим служившим при дворе императора Петра I дяде в штат цесаревны Анны Петровны После замужества царевны Анны Мавра последовала за ней в Галштинию и прожила в Киле вплоть до смерти своей повелительницы. По возвращении на родину просьбами Елизаветы Мавра была оставлена в ее штате. Это малообразованное, зато на редкость волевое существо, обладающее, на мой взгляд, неистощимым честолюбием, ради которого она и служится царевне. Впрочем, Мавра играет в любительских спектаклях в доме цесаревны и даже как будто сочиняет пьесы. Но это уже из той области, которая при нынешнем положении цесаревны не может иметь никакого значения. Я забыла еще упомянуть о фаворите цесаревны. Это полуграмотный церковный певчий, привезенный из южнорусских степей в столицу за свой красивый голос и сумевший покорить сердце Елизаветы. Их союз возник в первый же год прихода к власти императрицы Анны и пока, как уверяют, достаточно прочен. Хотя Алексей Разумовский, как звать певчего, очень склонен к горячительным напиткам, единственный смысл жизни видит в застольях, а под действием вина способен даже поднять руку на цесаревну. Впрочем, все это может быть досужими домыслами окружения императрицы, потому что Сторонники цесаревны, а их немало, относятся к Разумовскому с большой симпатией. Чуть не забыла о еще одной важной новости. Как утверждают, императрица распорядилась о вызове в Петербург Алексея Бестужева. При дворе мнения расходится, почему императрица до сих пор держит этого несомненно могущего ей быть полезным человека в посланнической должности. Ее ли это желание или позиция Берона, опасающегося умного и энергичного соперника в управлении государством? Имея в виду былое отношения Анны с Бестужевым сеньором, никакой иной опасности для фаворита бестужев юниор как будто представлять не может.